Точно он чувствовал себя заблудившимся и, вопреки своей воле, попавшим в обстановку ненавистной ему роскоши. И широкий бант галстуков-горошинах, подхватываемый порывами ветра на площади, продолжал развиваться на шее Леграндена как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. «Когда мы уже подходили к дому»,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 он едва ли производит впечатление человека светского. Она заявляла, что во всяком случае, даже если допустить худшее, то есть, что он намеренно сделает грубость, лучше показать вид, что мы не заметили ее. По правде говоря, даже отец, наиболее однако раздраженный поведением Леграндена, не был, пожалуй, вполне уверен в истинной его цели.